— Великий Один! Почему ж ты не оставил ее себе? Ролл резко повернулся к нему. — Остановись, олов Твой язык порой вредит тебе. От таких речей может не поздоровиться твоим ребрам. Вместо того, чтобы молоть чушь, лучше поведай нам о том, что случилось с тобой в Норвегии. Если, конечно, твоя голова достаточно ясна, чтобы позволить тебе говорить, связно. Когда это Скальд затруднялся о чем-то рассказать? Разве боги уже лишили его священного дара? Он встал, опираясь на стол, и пристальным взглядом окинул зал. На дворе уже рассвело, но сумрачный день давал так мало света, что в помещении было по-прежнему темно, и теперь слуги добавляли масло в угасавшие светильники. Викинги в дальнем конце по-прежнему шумели, но сидевшие рядом с Олафом уже притихли, ожидая рассказа. Когда по воле мудрых дев направили мы паруса через царство повелителя моря Эгера к землям фьордов, где правит надменный конунг Харальд. Мы знали, что играем со смертью, удачу испытываем, но очи наши давно не видели елея на скалах над водой. И, идя навстречу светилу Альва в солнцу, точили мы зубы Сечи Секира, зная, что даже если выйдет нам навстречу враждебная рать, немало пищи для Мунина мы им приготовим. Мунин — имя одного из воронов бога Одина, пища Мунина — трупы прежде чем сами взлетим к чертогам Одина Отца Побед. прямо с трудом понимала смысл рассказа Скальда. Многие из норманов, в особенности те, кто уже много лет не покидал земель Франков, также отвыкли от светистых оборотов и туманных речений, однако все они согласно кивали, ибо прервать Скальда значило выказать неуважение к Одину, который считался еще и покровителем поэзии. Лишь Ботто который, по слухам, у себя в бое не принял ни одного обычая франков и выстроил городище, как на родине, сидел, подперев щеку, чуть покачивая головой в такт льющимся словам, и блестящие капли вина свисали с кончиков его усов. Ролл уже проявлял явное нетерпение, в то время как Атли дремал, уронив голову на руки, а молодой Торлаук, видя, что Эмма заскучала, пояснял ей, «Олафа можно назвать скальдом с рождения». Он не может говорить иначе, если ведет серьезную речь. За год с небольшим он проплыл вокруг всей Европы и до твоего прихода успел поведать о том, как бывал у Ромеев и Вестготов, как совершал набеги на Англов. Ты подоспела к самому интересному. Однако то, о чем рассказывал Олаф, меньше всего занимало Эмму. Она попыталась съесть ломтик оленина, но вскоре отказалась от этой затеи. Мясо было обугленным снаружи и сырым внутри». Роллу добился порядка и соблюдения законов в своих землях, приучив к этому даже беспутных соотечественников, однако кухня его никуда не годилась. Наверное, поэтому он отдавал предпочтение трапезам в аббатстве Святого Мартина, где епископ лично следил за приготовлением блюд. Наконец Ролло топнул ногой, окончательно возмутив этим ботту, и велел Олафу говорить проще и понятнее. Олаф промочил горло вином, и речь его стала куда яснее. Он упоминал множество имен, которые эми ничего не говорили. Воспитатель Ролла старик Кведольф перебрался в Исландию, подальше от Харальда. Зато брат Роллу, Торир Молчун, в большой части укон в Норвегии, и тот даже отдал ему самую пригожую из своих дочерей, Алов, прозванную Красолета. Роллаф вдруг рассмеялся. — Клянусь священными родами. Боги. Мужчины из меры всегда получали самых красивых женщин Норвегии. И ласково притянул к себе Снефрид. Эмма отвернулась, услышав негромкий, тягучий голос финки. — А что говорят в Норвегии обо мне? Как скрыл свой позор Харальд? Смог ли утаить, что прямо перед свадьбой у него похитили женщину? Олаф на мгновение смутился, затем продолжил. — Харальд слишком умен, чтобы позволить выставить себя на посмешище. Его скальды поют то, что он им прикажет. Поэтому о тебе в его королевстве распространился особый слух. Нет ни одного уголка, где бы ты не слала волчьей наездницей, ведьма. — Вот как, — довольно улыбнулась Нефрит. — Расскажи об этом, олов Эмма видела, как Роу нахмурился и что-то негромко сказал жене, но та отрицательно покачала головой. — Нет, пусть расскажет сейчас. Пусть все узнают, как ничтожен норвежский конунг, и какие сказки он сочиняет, чтобы защитить свою жалкую честь. Олаф какое-то время медлил, когда же начал, заговорил торопливо и обычных для его речи цветистых выражений. Во всех фьордах знали, как ты дорога прекрасно волосому конунгу, в этом скальде не солгали».